Эпилог. Ежедневник «Землеобетованная». Объявление. Сегодня в главном зале Блинжарского совета состоится официальное бракосочетание сына главы Галактического конгресса Киана Донату и нашей соплеменницы Полонской карины Алексеевны. На празднование приглашены лица, входящие в Координационный комитет, а также дипломаты от пяти рас Альянса. Для всех желающих организаторы торжества обещают на территории космопорта бесплатные напитки, живую музыку и фуршет под открытым небом. Газета «Новая эра». Выдержка из статьи. Эта история всколыхнула всю Землю. Дочь знаменитого радиобиолога Полонского А.Е., которую столько времени считали погибшей во время первой экспедиции на поверхность, оказалась жива. Все это время она находилась на космическом корабле инопланетной расы, пережила невероятные приключения и даже сумела наладить дипломатический контакт с правящей верхушкой так называемого Галактического альянса. Сейчас Карина Алексеевна активно представляет в Галактическом конгрессе интересы своих соплеменников и борется за право Земли войти в альянс на общих условиях. Кто бы мог предположить, что наша соотечественница станет известной на всю галактику? что благодаря ей земля получит новый статус, а земляне – шанс на новую жизнь. Карине Алексеевне удалось совершить невозможное – объединить два разных мира, найти компромисс между представителями Земли и Симары и отклонить угрозу надвигающейся войны. Журнал «Женская логика», выдержка из статьи. Пожелаем молодым счастья. Сегодня Карина Алексеевна – счастливая невеста. Ее жениху присвоен статус Героя Галактики за спасение дипломатической миссии Альянса и главы Конгресса. Координационный комитет назначил ее отца официальным послом от Земли. Ее будущий свекр – сам Ауби Целлироу, глава Галактического Конгресса. «Возможно, кто-то небрежно бросит. Повезло. Но мы с вами знаем, что любовь и счастье не приходят к нам просто так». И поверьте, наша Карина их заслужила. Конец.